Глава 19. Мосянь медитировал уже второй час. Когда мы, пожалав всем спокойной ночи, пришли с ним в кабинет, я объяснил, чего хочу. Он по своему обыкновению выставил руки перед собой и поклонился. "Да, молодой господин". А потом сел в позу для медитации, взял в одну руку ремень, а вторую, соединив указательный и средний пальцы, прикоснулся к своему лбу. Закрыв глаза, он погрузился в медитацию, и вот уже пошел второй час, а мой сянь все еще сидел так. Я уже извелся от нетерпения. Знал бы, что так долго, тоже бы медитировал, чтобы не тратить время зря. Но я ведь думал, что пройдет минут пять, и мы начнем доставать из ремня трофеи вещи прежнего владельца. И потом все время думалось, что вот еще минутку, еще чуть-чуть, но вот сейчас... А время шло. За этот час я уже несколько раз успел похвалить себя за предусмотрительность, что сам не стал приручать артефакт. Мосянь знает, что делать он гораздо сильнее меня, и то у него столько времени ушло. Наконец, Мосянь открыл глаза и протянул мне ремень. «Молодой господин, теперь этот артефакт безопасен. Вам нужно влить в него свою ци, чтобы он признал вас своим хозяином». Пришла моя очередь садиться в позу для медитации. Напитав хорошенько ремень красной ци, я спросил у китайца, и как теперь им пользоваться? «Каждая металлическая пластина обозначает объем для хранения. Все отделы изолированы. Но если по какой-то причине нужно будет отправить в хранилище крупную вещь, то можно объединить две ячейки». «Насколько крупную вещь можно отправить в хранилище? В том смысле, какой объем пространства для хранения?» – спросил я. — За каждой пластиной примерно три кубических метра, — ответил мусянь Ни фига себе! — воскликнул я потрясенно. — Это же, если учесть, что в ремне 24 металлические накладки, и за каждой по три куба метра — это же до дохренище, чего можно с собой носить, если, конечно, поднимешь. — На вес ремня находящиеся внутри вещи влиять не будут, — объяснил мусянь Уху! — обрадовался я. — Это же офигеть как здорово! — А каким образом туда вещи можно положить и как доставать? — Используйте ци для связи с артефактом, — начал объяснять принцип действия Мосянь. — Ваша ци станет ключом к замку. Напитайте ячейку, а потом вам нужно будет поднести нужную вещь к ячейке и захотеть, чтобы она оказалась внутри. — А чтобы потом достать? — тут же спросил я. — Напитать нужную ячейку ци, поднести руку к нужной ячейке и захотеть достать? Еще такой вопрос продолжил я допытывать китайца. «Вот я положу небольшой предмет, скажем, магический кристалл. И он что, будет болтаться в этих трех кубических метрах? А вдруг он от столкновения со стенами испортится?» Понятно, что меня в этот момент интересовали не магические кристаллы вообще, а только те кристаллы, которые я наполнил в чёрной ци. Этим бомбочкам болтанка вообще противопоказана. Но китаец успокоил меня. Ударяться о стенки хранилища предметы не будут. Пространство хранилища сожмется до размеров хранимой там вещи и будет мягко удерживать ее, обеспечивая сохранность. А если в одном хранилище будет несколько разных вещей, не унимался я, как я смогу достать именно то, что мне нужно? Или придется доставать все, что будет именно в этой ячейке? — Это артефакт комбинаторного действия, — терпеливо объяснял Мосянь. — Оно объединяет стихийную магию или пространственную и психическую. Пространственная магия отвечает, собственно, за хранение, а психическая — за то, чтобы доставать, убирать то, что нужно. Поэтому вам достаточно просто понимать, что вы хотите сделать». «Понял», — кивнул я Мосяню. «А теперь я хочу узнать, что же в таком полезном артефакте носил его предыдущий хозяин». Мосянь поклонился и сказал. «Молодой господин должен надеть ремень. Напитать артефакт своей цы?» а потом достать всё, что есть в камерах хранилища. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Я раньше уже напитывал ременьцы, сделав его своим. Теперь же просто застегнул его на талии, а потом поднёс руку к первой металлической пластине и, направив в неё Ци, представил, как всё, что там есть, выходит наружу. Потом то же самое проделал со второй пластиной, потом с третьей и с четвёртой. Со всеми. Я, конечно, рисковал. «Все камеры могли быть заполнены полностью, и тогда в кабинете не осталось бы места для меня». «Да что там в кабинете? В доме места не осталось бы». К счастью, использовался артефакт не полностью, но и того, что я достал, оказалось немало. По мере доставания вещей я сортировал их, что, впрочем, было несложно, потому что чёрный колдун, бывший владелец, был аккуратистом и все свои вещи не смешивал. Так деньги, приличная, кстати, сумма, лежали в одном отсеке, магические кристаллы в другом, тёплая одежда в третьем, сменная в четвёртом, нарядная в пятом. А ещё был отсек с флакончиками, про которые Мосянь с восторгом сказал. «О, сколько редких пилюль! И незнакомые есть!» И забрал все пилюли, сказав, «Я сначала разберусь, что тут можно использовать, а что нет!» Ещё Мосянь забрал содержимое другой ячейки. Там были травы, порошки, корни и другие ингредиенты для зелий. «Похоже, чёрный колдун занимался алхимией», — сказал Мусянь, отставляя в сторону колбы, реторты, горелки, в общем, химическую посуду. Кстати, обычная посуда тоже была, походная, а также палатка, стол, стул, одеяло, само собой были и продукты. Однако колдун вполне мог жить в поле или лесу в течение долгого времени, — поделился я мыслями. «Так и есть», — согласился со мной Мусянь. Подумав немного и оценив качество и количество вещей, Я кое-что убрал обратно в ремень, например, походные вещи. Понятно, что я не планирую сейчас идти в поход, но мало ли как жизнь развернется. А у меня все есть. Тем более веса, вещи пока они в ремне, не имеют. Проблем с транспортировкой не вызывают. Так что, а почему бы и нет? Туда же в ремень отправил продукты, магические кристаллы и деньги. Не все. Часть отложил, пригодятся для моей задумки с автомобилем. Сумма-то у колдуна была немаленькая. Возможно, все его накопления. Храните деньги в сберегательной банке. Ха-ха. Одежду колдуна брать не стал. Решил, что свою положу. А вот бомбы положил одними из первых. Выбрав сначала ячейку, откуда доставать их в случае опасности будет удобнее всего. Красный ремень с перстнем, конечно же, тоже положил в отдельный отсек. Подвеску трогать не стал. Если уж обеззараживание ремня было таким долгим кто его знает, сколько времени займёт приручение трофейной подвески? Больше половины ячеек у меня оставались свободными, и это было хорошо. Приятно путешествовать налегке, зная, что всё необходимое можно достать лёгким движением руки. Как там в бриллиантовой руке? Лёгким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Если взять во внимание, что я мог в положить и брюки, и шорты, то известная фраза из фильма начинала играть совсем другими красками. Разобравшись с ремнём и вещами, мы с Мусянем отправились по своим комнатам, чтобы хоть немного поспать. Что-то как-то в последнее время я перешёл на ночной образ жизни. Ещё понятно, когда я по ночам медитировал. Всё-таки после медитации я чувствовал себя отдохнувшим, как после полноценного сна. Но когда всю ночь занимаешься вот такими рутинными делами, то устаёшь неимоверно. В общем, я снова едва поднёс голову до подушки, как меня уже разбудили. Проснулся я от стука в двери, снова никак не мог понять, чего от меня нужно. И если в прошлое утро мы действительно договаривались с Полиной ехать в город, то в этот раз Егор Казимирович стучал, чтобы сообщить, что прибыл помещик такой-то, со своей супругой выразить своё почтение. Так как Егор Казимирович не унимался, мне пришлось встать, одеться и спуститься вниз. Причём, пока я одевался, прибыл ещё один помещик и тоже с супругой. Я вообще не понимал, что происходит, и ловил такие же взгляды от Глеба с Данилой и Марты. Особенно их лица вытянулись, когда первый гость, я даже с просонья не понял, как его зовут, попросил меня походатайствовать перед губернатором, чтобы он рассмотрел прошение, которое помещик накануне отправил через канцелярию, чтобы не утруждать меня. А второй в это же время приглашал меня в гости, обещал угостить домашней наливкой, — Если бы мне удалось открыть в Барнауле рюмочную или какое другое питейное заведение, то, уверяю вас, Владимир Дмитриевич, у вас к столу всегда была бы самая лучшая наливка. Нужно только, чтобы губернатор подписал. — Чего это они? — спросила Марта, когда нам удалось проводить просителей. — Понятия не имею, — ответил я. — Возможно, из-за того, что вчера мы с губернатором немного побеседовали на катке. — Как это «побеседовали»? — уточнила девушка. вот так разозлился я, уже осознавая, в какую жопу попал. Фёдор Иванович подошёл ко мне на катке и предложил прогуляться. «Сам?» — удивлённо воскликнул Данила. Я кивнул. «А Полина что?» — спросил Глеб. «Полина в это время пила чай с мэром», — ответил я. «И ты вчера сказал, что ничего особенного в поездке не было?» — возмутился Данила. Мне нечего было ответить друзьям. Для меня, действительно, эта беседа была не чем-то выдающимся. Наоборот, я уже поймел с нее гораздо больше неприятностей, чем пользы. Но объяснить это никак не получалось. Я был растерян и разозлен. Тем более, что за дверью снова послышался шум. Я не стал дожидаться, чтобы выяснить, кто еще пожаловал. Я тут же рванул наверх, крикнув пространство. «Скажите, что меня нет. Уехал по делам с утра пораньше». «Или лучше вообще, умер!» Звук открывающейся входной двери раздался, когда я был уже на втором этаже. Спрятавшись за стенку и замерев, чтобы случайным звуком не выдать себя, я прислушался. «Добрый день», — раздался приятный женский голос. «Доложите, пожалуйста, Владимиру Дмитриевичу, что прибыла княжна Тараканова». «Так Владимира Дмитриевича нет, а с утра уехал», — ответил Глеб. «Да-да», — подтвердил Данила. «Уехал?» мы сами ждем ой как обидно искренне откликнулась девушка, что же теперь делать возвращаться домой предложила марта домой задумчиво проговорила книжна тараканова нет домой никак нельзя пока не поговорю с владимиром дмитриевичем домой мне путь закрыт так проходите подождите его предложил данила да я так и сделаю обрадовалась книжна тараканова а я со стоном Сполз по стенке на пол.